Глава двенадцатая Магелланов пролив, прилегающие к нему земли и острова, стоянки, планы на будущее, сила или хитрость, Рок и Форбс, мнимые потерпевшие кораблекрушения, гостеприимство, выстрел Ивенса, вмешательство кэт Пролив длиной около 380 миль идет от мыса Девственниц в Атлантическом до мыса Пилар в Тихом океане. Берега его очень неровны, горы в 3000 футов высоты тянутся над уровнем моря. Есть много бухт, удобных гаваней, где суда могут запасаться пресной водой. Густые леса, окаймляющие канал, изобилуют дичью. Множество водопадов низвергаются, шумя в эти бесчисленные бухточки. Этот канал, открытый знаменитым испанским мореплавателем Магелланом в 1520 году, является для судов, идущих с востока или запада, более коротким путем, чем пролив Лимера между Огненной Землей и Южной Америкой. В продолжении полувека одни только испанцы посещали земли, прилегающие к Магелланову проливу, и основали на полуострове Брансуик факторию, называемую Портом Голода. За испанцами последовали англичане, Дрейк, Кавендиш, Чедлей, Гокинс, голландцы, Девиэрт, Корт, Порт с Лемером и Скоутен, открывшие в 1610 году пролив того же имени. Наконец, в 1606-1712 годах стали появляться французы Дежен, Бошенгуэн, Фризье. Впоследствии эти страны посетили знаменитые мореплаватели ансен Кук, Байрон, Бугенвиль и другие. С этих пор корабли стали чаще ходить через Магелланов пролив, особенно со времени изобретения пароходов, для которых не имеют значения неблагоприятные ветры и течения. На следующий день Ивенс показал мальчикам этот пролив на карте Штиллеровского атласа. «Патагония — последняя провинция Южной Америки», — Земля короля Вильгельма и полуостров Брансуик образуют северную границу этого пролива, который окаймлен на юге Магеллановым архипелагом, состоящим из небольших островов огненной земли. Десоласьон, Кларенс, Осте, Гордон, Наварина, Уоллинстон, Стюарт и других более мелких островов, из которых последний заканчивается мысом Горн. К востоку Магелланов пролив расширяется на один или два канала между мысом Девственниц в Патагонии и мысом Святого Духа Огненной Земли. На западе полуострова, острова, архипелаги, проливы, каналы бесконечно сменяют друг друга. Каналы между мысом Пилар и южной оконечностью большого острова королевы Аделаиды соединяются в один пролив, выходящий в Тихий океан. Выше виднеется целый ряд островов от пролива Лорда Нельсона до группы Чонас и Челое, прилегающих к Чилийскому берегу. А теперь, добавил Ивенс, обратите внимание на остров за Магеллановым проливом. Он находится на 50 градусе широты и отделяется простыми каналами от острова Кембридж на юге и островов Мадреда-Диас и Чатом на севере. Это остров гановер который вы назвали Черман и на котором вы живете более 20 месяцев. Бриан, Гордон и Данифан, склонившись над Атласом, с любопытством смотрели на этот остров. Они не думали, что он лежит так близко к южноамериканскому материку. «Как — Как? — сказал Гордон. — Мы отделены от Чили только проливом? — Да, — ответил Ивенс. Но между островом Ганновер и американским континентом нет ничего, кроме таких же пустынных островов, как ваш. И очутившись на материке, вам пришлось бы пройти сотни миль, прежде чем вы добрались до Чили или Аргентинской республики. А сколько при этом предстоит затруднений, не считая опасностей, потому что индейцы пуэльчис, кочующие в пампасах, мало гостеприимны. «Хорошо, что вы не покинули остров, на котором ваше благосостояние было обеспечено. Я надеюсь, что с Божьей помощью нам удастся всем вместе вернуться на материк». Таким образом, каналы, окружающие остров гановер в некоторых местах были не более 15-20 миль в ширину, и Мока в хорошую погоду мог бы свободно их переезжать на своем ялике. Бриан, Гордон и Данифан во время своих экскурсий не заметили этой земли, потому что она низменна. Беловатое пятно, замеченное Брианом, было глетчером, а отблеск огня — одним из вулканов. На своей карте Франсуа Бодуэн довольно точно определил очертание острова Гановер, вокруг которого он объехал. Вероятно, туманы мешали ему видеть более далекие острова. Гордон обратился к Ивенсу с вопросом если им удастся завладеть шлюпкой северно и исправить ее, то в какую сторону они должны плыть? «Мы не будем подниматься», — ответил Ивенс, «ни к северу, ни к востоку. Чем дальше мы пройдем морем, тем лучше. Очевидно, что при попутном ветре шлюпка может нас подвести к какому-нибудь чилийскому берегу, где нас радушно встретят. По каналам архипелага можно легко проехать туда». «Хорошо», — ответил Бриан. Только найдем ли мы фактории на этих берегах и средства вернуться на родину?» «Я в этом не сомневаюсь», — ответил Ивенс. «Посмотрите на карту. Миновав архипелаг королевы Аделаиды по каналу Смита, мы войдем в Магелланов пролив. Почти у входа в пролив расположена гавань Тамара, принадлежащая земле Десоласьон. А если мы там не встретим никакого судна?» — спросил Бриан. «Господин Бриан». Видите ли вы этот большой полуостров Брансуик? Там, в глубине бухты Фортескье в Порт-Галанд, часто останавливаются суда. Следует ли туда зайти и обогнуть мыс Фроувард к югу от острова? Вот бухта Святого Николая или бухта Бугенвиля, где останавливается большинство пароходов, идущих через пролив. Наконец, еще дальше Порт Тамина, а еще к северу Пунта Аренас. Штурман был прав. Когда шлюпка будет в проливе, то ей можно остановиться во многих местах. При таких условиях возвращение на родину было обеспечено, не говоря уж о встрече пароходов, идущих в Австралию или Новую Зеландию. В пункта Аренас они найдут все необходимое для существования. Тогда как в порте Тамара, порт Галанте, многого могло и не быть. Порт Тамина – большая фактория – Основанное чилийским правительством, образует настоящее поселение, построенное на берегу, с хорошенькой церковью, шпиль которой виднеется среди великолепных деревьев полуострова Бронсуик. Здесь полное довольство во всем, тогда как порт Фомин, заложенный в X веке, представляет разрушенный поселок. Впрочем, в настоящее время существуют ближе к югу другие колонии, которые посещаются ради научных целей. Спасение юных поселенцев будет обеспечено, если им удастся достичь пролива, но чтобы достичь его, необходимо починить шлюпку с северна, а чтобы починить ее, надо ею завладеть, что можно сделать, только захватив Уэльстона с его шайкой. Если эта лодка оставалась бы на том месте, где ее видел Данифан, то можно было бы попытаться завладеть ею. Уэлстон, находящийся в настоящее время в 15 милях в глубине бухты Обмана, конечно, ничего бы не узнал об этой попытке. Ивин смог бы подвести шлюпку не кустью Восточной реки, а кустью Зеландской реки и даже до Френдена. Там можно было бы начать ремонт под руководством штурмана, Потом, оснастив лодку, нагрузив ее запасами, провизией и некоторыми вещами, с которыми было жалко расставаться, они покинули бы остров, прежде чем злодеи успели напасть на них. К несчастью, этот план нельзя было исполнить, не прибегая к силе в борьбе с шайкой разбойников. Мальчики относились с полным доверием к Ивенсу. Кэт говорила о нем много хорошего. Он был энергичен и храбр, но чувствовалось также, что он обладал решительным характером, способным на самопожертвование. Действительно, как сказала Кэт, его послал бог к этим бедным детям. Прежде всего, штурман хотел знать средства, которыми мог бы пользоваться в случае сопротивления злодеям. Кладовая и зал, казалось, ему были удобны для обороны. Один фасад выходил на берег залива, а другой на спортивную площадку и берег озера. В отверстие можно было стрелять, оставаясь под прикрытием. С их восьмью ружьями осажденные могли держать нападающих на некотором расстоянии, а если бы они подошли ближе, то в них стали бы стрелять картечью, а если дойдет до рукопашной, то пустят в ход револьверы, топоры и морские кортики. Ивенс одобрил Бриана, который завалил камнями обе двери. В гроте они могут быть сильными противниками, но на открытом месте не могут рассчитывать на успех. Их было только шесть мальчиков от 13 до 15 лет, а приходилось отражать нападение семи храбрых мужчин, привыкших владеть оружием, которое не остановятся перед убийством. «Вы считаете их отъявленными злодеями, Ивенс?» — спросил Гордон. «Да, господин Гордон». «Исключая одного, который, может быть, не совсем еще погиб», — заметила Кэт. «Это Форбс, спасший мне жизнь». «Форбс?» — переспросил Ивенс. «Под влиянием ли дурного совета или из страха перед остальными, но он принимал участие в резне пассажиров и команды Северна? Кроме того, разве этот негодяй не пустился в погоню за мной вместе с Рокком? Разве он не стрелял в меня, как в зверя?» «Разве не радовался, думая, что я утонул в заливе?» «Нет, добрая Кэт, я боюсь, что он не лучше других. Если он вас пощадил, то только потому, что вы нужны еще злодеям, и он не отстанет от них, когда придется идти на Френден». Однако прошло несколько дней, но мальчики, наблюдавшие окрестности с высоты холма Окленда, не заметили ничего подозрительного. Это удивляло Ивенса. Зная планы Уэльстона и то, как ему важно торопиться, его удивляло, почему не было нападения до сих пор. Тогда ему пришла мысль, что Уэльстон вместо нападения прибегнет к хитрости, чтобы проникнуть в грот. О чем он и предупредил Бриана, Гордона, Данифана и Бакстера, с которыми чаще всего совещался. «Пока мы будем в гроте», — сказал он, — «Уэльстону не удастся выломать дверь, если только кто-нибудь ее не откроет» а для этого надо прибегнуть к хитрости. «Какой же?» — спросил Гордон. «Может быть, к той самой, которая пришла мне на ум», — ответил Ивенс. «Вы знаете, что только Кэт и я могли бы донести на уэлстона как на главу шайки негодяев, нападение которых могла страшиться маленькая колония. К тому же уэлстон не сомневается, что Кэт погибла во время кораблекрушения, а я утонул в реке, раненый Роком и Форбсом». «Уэльстон полагает, что вы ничего не знаете о присутствии матросов на острове, так что если один из них явится в грот, вы его примете как всякого потерпевшего крушения. Когда же один из негодяев уже будет в гроте, ему будет нетрудно ввести туда своих товарищей, и тогда всякое сопротивление будет невозможно». «Хорошо», — ответил Бриан. Если Уэльстон или кто-то другой из его шайки явится просить нашего гостеприимства, мы его встретим выстрелами из ружья. А может быть, дело выиграет, если мы его любезно встретим, заметил Гордон. Возможно, вы правы, господин Гордон, ответил штурман. Так будет лучше. На хитрость ответить хитростью. Решено было действовать с величайшей осмотрительностью. Действительно, если дела примут хороший оборот, и Ивенсу удастся завладеть шлюпкой с северна, можно будет надеяться, что час освобождения близок. Утро следующего дня прошло без приключений. Штурман, сопровождаемый Данифаном и Бакстером, поднялся на полмили по направлению к лесу, скрываясь за деревьями, росшими у основания холма Окленда. Он не заметил ничего подозрительного. Но вечером, незадолго до заката солнца, Фэб и Кросс, бывшие на карауле у береговой скалы, быстро прибежали, показывая знаками приближения двух мужчин, идущих по южному берегу озера на другой стороне Зеландской реки. Кэт и Ивенс, не желая быть узнанными, тотчас же вошли в кладовую и в одну из бойниц увидели приближающихся людей. Это были Рок и Форбс. «Очевидно», — сказал штурман, — Они хотят действовать хитростью и выдать себя за матросов, потерпевших кораблекрушение. «Что делать?» — спросил Бриан. «Гостеприимно принять их», — ответил Ивенс. «Этих-то негодяев?» — воскликнул Бриан. «Я никогда бы не мог!» «Я беру это на себя», — ответил Гордон. «Хорошо, господин Гордон», — заметил штурман. «Тем более, что они и не подозревают о нашем присутствии. Мы выйдем, когда будет нужно». Ивенс и Кэт спрятались в одном из отделений узкого прохода, дверь которого была за ними заперта. Несколько минут спустя Гордон, Бриан, Данифан и Бакстер выбежали на берег Зеландской реки. Увидя их, оба человека притворились крайне удивленными, на что Гордон отвечал не меньшим удивлением. Рок и Форбс, казалось, изнемогали от усталости, и как только дошли до реки, обменялись с мальчиками следующими фразами. «Кто вы?» «Потерпевшие кораблекрушение на юге острова с трехмачтовой шлюпки «Северн». «Вы англичане?» «Нет, американцы». «А ваши товарищи?» «Они погибли. Только мы спаслись, но мы изнемогаем от усталости. Скажите, пожалуйста, с кем мы имеем дело?» «С поселенцами острова Черман. Пусть же поселенцы сжалятся над нами и примут нас, так как у нас нет никаких средств». «Потерпевшие крушения всегда имеют право на помощь подобных им», — ответил Гордон. «Вы будете желанными гостями». По знаку Гордона Мока сел в ялик, закрепленный у маленькой плотины, и несколькими взмахами весла привез обоих матросов на правый берег Зеландской реки. Конечно, у Уэльстона не было выбора, и надо сознаться, что лицо рока не внушало доверия даже детям. Хотя он и пытался придать себе скромный вид, но этого ему не удалось. Он имел вид типичного разбойника. Форбс, в котором, по словам Кэт, не все человеческое чувство уже заглохло, производил лучшее впечатление. Вероятно, ввиду этого Уэлстон послал его сроком. Во всяком случае, оба разыгрывали роль мнимых потерпевших крушения. Однако из боязни возбудить подозрения, если к ним будут обращаться с весьма определенными вопросами, они выдавали себя за истощенных и просили, чтобы им позволили отдохнуть и даже провести ночь в гроте. Они были туда тотчас же отведены. При входе, что не ускользнуло от Гордона, они не могли удержаться, чтобы не осмотреть изучающим взглядом расположение зала. Они очень удивились, увидя оборонительные снаряды, особенно пушку. Мальчикам, которым вся эта ложь была противна, не пришлось разыгрывать роль, потому что Рок и Форбс поторопились лечь спать, отложив до другого дня рассказ о своих приключениях. «Нам достаточно охапки травы», — сказал Рок. «Но так как мы не хотим вас стеснять, то нет ли у вас другой комнаты, кроме этой?» «Есть», — ответил Гордон. «Та, которая нам служит кухней, а вы можете там разместиться до завтра». Рок с товарищем прошли в кладовую, осмотрели ее и увидели, что дверь выходит на реку. Нельзя было быть более гостеприимными к этим несчастным, потерпевшим кораблекрушение Эти два негодяя нашли, что мальчики так наивны, что можно было и не прибегать к хитрости. Рок и Форбс улеглись в углу кладовой. Они были не одни, так как там спал Мока, но вовсе не стеснялись присутствием мальчика, решив сразу удушить его, если он осмелится помешать им. В назначенный час Рок и Форбс должны открыть дверь кладовой, и Уэльстон, бродивший по берегу с четырьмя разбойниками, тотчас же явится в грот и завладеет им. Около 9 часов, когда Рок и Форбс притворились спящими, вошел Мока и сразу бросился на койку, готовый во всякое время поднять тревогу. Бриан с остальными остались в зале. Потом, когда закрыли дверь коридора, к ним пришли Ивенс и Кэт. Все шло так, как предвидел штурман, и он не сомневался, что уэлстон был в окрестностях френдена, поджидая момента, когда можно будет проникнуть в грот. «Будем на настороже», — сказал он. Между тем прошло два часа, и Мока начал думать, что Рок и Форбс отложили свой замысел до другой ночи, когда его внимание было привлечено легким шумом в углу гостиной. При свете фонаря, повешенного на своде, он увидел, как Рок и Форбс вышли из угла, в котором спали, и поползли к двери. Эта дверь была загромождена грудой больших камней, настоящая баррикада, которую трудно, почти невозможно было бы опрокинуть. Тогда матросы начали поднимать эти камни, складируя их друг на друга у правой стены. В несколько минут дверь была совершенно свободна. Оставалось только вытащить запор, прикрепленный изнутри, и вход делался открытым. В тот момент, когда Рок вытащил засов, чья-то рука опустилась ему на плечо. Он обернулся и узнал штурмана, освещенного фонарем. «Ивенс!» — воскликнул он. «Ты здесь!» «Сюда, скорее!» — закричал штурман. Бриан с товарищами сейчас же бросились в кладовую. Бакстер, Уилкокс, Данифан и Бриан прежде всего схватили Форбса и лишили его возможности убежать. Рок быстрым движением оттолкнул Ивенса, нанеся ему удар ножом и слегка оцарапал ему левую руку. Потом через открытую дверь он бросился бежать. Не сделал он и десяти шагов, как раздался выстрел. Ивенс выстрелил в него. По всей вероятности, пуля прошла мимо, так как не послышалось крика. «Черт возьми! Я не попал в этого негодяя! Но все же одним будет меньше!» И, держа нож в руке, он занес руку над Форбсом. «Пощади! Пощади!» — сказал несчастный, которого держали мальчики. «Да, пощадите его, Ивенс!» — повторила Кэт, бросившаяся между штурманом и Форбсом. «Он спас мне жизнь!» «Хорошо!» ответил Ивенс. «Я согласен, Кэт, на сегодня». И Форбс, крепко связанный, был помещен в одно из отделений коридора. Дверь гостиной была заперта и снова завалена камнями. Ночь прошла в тревоге.